Светлана Соболева Влюблённый в смерть. Предисловие. Многие люди боятся смерти просто потому, что не знают, что там за гранью. Эта дама представляется им страшной старухой в чёрном балахоне, которая забирает из жизни хороших людей вопреки их воле. Но случаются в жизни моменты, когда человек начинает молить о ней, потому что душевная или физическая боль становится попросту невыносимой. А когда смерть приходит, оказывается, что человек не готов ещё к переходу в мир иной. Хоть проси, хоть умоляй, а уйти ты можешь только тогда, когда наступит время. Но что если смерть это не только проводник, который помогает людям перейти из мира живых в царство мёртвых? Возможно, она тоже личность, у которой есть надежды, мечты и своя история. Жаль, что познакомиться с ней можно только в тот момент, когда приходит время умирать. Хотя иногда матрица даёт сбой, и тогда человек видит смерть задолго до того, как ему предстоит отправиться в царство мёртвых. А может быть, это не сбой, а тщательно спланированная встреча, которая предопределит судьбы нескольких личностей. Так случилось с Никитием Вагановичем Ивановым, когда среди явного благополучия У него на улице скрутило живот. Боль оказалась настолько невыносимой, что старик не мог даже попросить о помощи. Он сначала сполз на тротуар, а потом, скрючившись, свалился под ноги прохожим. Многие люди шарахались от него. Только одна девушка подошла к нему, пощупала пульс и стала звонить в скорую. И накиньте чувствовал, что умирает. Боль раздирала его изнутри, словно стая шакалов. которая выследила свою добычу и теперь наслаждалась триумфом. Она накатывала волнами, захватывая всё новые и новые участки, пока не разлилась полностью по телу. Сознание уже покидало Инакентия, когда он услышал звук сирены скорой помощи и приятный бас молодого фельдшера, доносящийся откуда-то издалека. "Потерпи, отец. Сейчас уколчик сделаем". И тебе полегчает.